Глава 21. Рика. Поначалу все шло нормально, хотя Рика и смущал тот факт, что противники до сих пор не встретились. Что ж, может, это и к лучшему. Так что Рика ожидал, что придется столкнуться с ожесточенным сопротивлением. Вряд ли таги будут рады тому, что на их базу ворвались пришельцы. Не уже о том, что пришельцы нацелились на очень важного пленника, фактически источник новых технологий. Но... Пока что альтаиры шлепали впереди будто на параде и не сделали ни единого выстрела. Где же местные? «Бабка, нужно пробить это место. Попробуй подключиться к местной сети и хотя бы план станции накопай». «Сделаю». Пока старатели обитали на станции сопротивления, Рика времени зрения терял. С помощью спецов-технарей смог адаптировать Бабку под работу с местным ПО. Конечно, загрузить данных в Ода пришлось терабайты. И отдельной проблемой было то, что сам Рико слабо понимал местные реалии, ведь баз знаний тут, как таковых, не было. И, соответственно, быстро научиться работать с местной техникой он не мог. Хотя адаптивные базы знаний, которым себе установил огромный объем имеющейся информации, позволил ему довольно быстро разобраться в основах. Но ну, бабки загрузили массу программ по взлому и обходу защитных систем. Так что если Рико не мог ломать местные системы, то это могла сделать бабка. Рика как в воду глядел, что это может пригодиться, и вот пригодилось. Бабка подключилась к первому попавшемуся на станции тага в терминалу, принялась взламывать его. Ждать пришлось прилично. А воду потребовалось несколько минут, прежде чем система дала брешь и получилось проникнуть во внутреннюю сеть. Но зато теперь Рика через бабку получил доступ и к планам станции, и частично к ее управлению, и ко многому другому. К сожалению, в силу отсутствия необходимых местных знаний, Рика не смог взять под контроль систему безопасности станции. В таком случае тагам бы пришлось вообще не сладко. Но зато смог разобраться в планах и понял, где могут находиться заключенные. Собственно, выяснив это, он тут же отдал приказ роботам на продвижение. И когда они спустились на уровень ниже, тогда и случилось первое столкновение с противником. И это были не таги. Поначалу Рик решил, что перед ним обычные люди и в его голове тут же проскочила целая серия ругательств. Сопротивление обмануло старателей, заслали не пойми куда в ловушку, чтобы... Додумывать весь коварный план противника Рика так и не успел, так как заметил. Появившиеся существа, хоть и похожи на людей, однако ими являться не могут. Или же, что более верно, ранее эти существа были людьми, ну а сейчас машины. Или же гибриды людей-машин, киберы. Рика с удивлением рассматривал одно из существ, часть тела которого было обычным человеческим, зато другая половина представляла собой эдакий аналокаода, правда сделанный топорно, неаккуратно, будто в попыхах. В лицо существа было словно застывшая восковая маска. На нем осталось навсегда то ли удивление, то ли испуг. И насколько бы нелепым, странным все это не выглядело, Рика понимал, что это живая плоть, пусть и видоизмененная, изуродованная до неузнаваемости. Встреченные же существа никак не проявили удивления или испуг при появлении старателя в окружении его робота. Наоборот, они отреагировали на их появление мгновенно, скинули оружие и сготовились для стрельбы. Если бы Рика был один или же в компании Йоджина Хроняки, скорее всего, им бы пришел конец. Они бы пялились на оппонентов до последнего, а те бы уже открыли огонь. Однако Рика был в компании альтаиров и бабки, они удивляться не умели. Более того, не стали тратить время на то, чтобы так детально рассмотреть противника. Оценив встреченных существ, опознав в них угрозу, роботы начали действовать. Рик очнулся лишь тогда, когда вокруг него вовсю полили, причем первый удар нанесли его компаньоны. Всего несколько секунд понадобилось Альтаиром и Бабке, чтобы уничтожить встреченных только что существ. Осознав, что произошло, Рика тут же включил связь и принялся истерично орать. «Борода, как слышишь, ответь немедленно!» Собственно, во время разговора с Юджином и Хроняка Рика рассказал о том, что случилось, и пока рассказывал немного, сам успокоился. А успокоившись, смог нормально соображать. Итак, раз здесь деусы, они знают о том, кто попал в плен к Тагам. Тагов, скорее всего, уже и в живых нет. Имеется в виду тех, кто раньше обитал на этой станции. На что насчет пленника? К сожалению, это можно узнать, только добравшись до тюремных камер. Раз так, то следовало торопиться. Вперед. голосом отдал приказ Рика и двинулся вслед за своими роботами, пошагавшими дальше по коридору. Новых противников не попадалось, и Рика даже начал надеяться, что Деусы, быть может, только прибыли сюда и не рассчитали сил, и поэтому... Но успокаивал он себя напрасно. В ближайшем же большом отсеке вторженцев ждал крайне неприятный сюрприз. Около десяти противников. Рика, едва их заметив, тут же рванул назад, спрятался за угол, но ну, а его роботы перешли в наступление. Фольба стояла просто бешеная, и Рика даже не пытался высунуться, лишь спустя минуту он решился. Противников оставалось всего четверо, они были заняты альтаирами, так что Рика вместе с бабкой... Осторожно, не торопясь и тщательно целясь, перебил их всех. Убедившись, что в отсеке безопасно, альтаиры дали добро на приближение. Ирика, добравшись до тел поверженных противников, перевернув одного из них ногой, убедился, что противниками были не таки, а все те же киберы. Все же эти существа разительно отличались от того, что показывали дома, в голофильмах, От настоящих киберов, которых дома можно было встретить. Конечно, дома это были все же не киберы в полном смысле этого слова, а скорее люди с инвалидностями, которые получили высокопродвинутые протезы. Пусть даже протез был половиной тела. Тем не менее, то были люди, здесь... Одного взгляда на труп твари было достаточно, чтобы понять. Несмотря на наличие биологических частей, эти существа были стопроцентными машинами. Правда, странно. На кой черт было создавать таких симбионтов? если можно было обойтись просто механической базой ведь биологическая была более уязвимой ну да это местным конструкторам виднее тем не менее рика сделал себе зарубку в памяти по возможности узнать почему деусы используют биологические части и почему без них не могут обойтись ну а сейчас надо было двигаться дальше уровень где находились камеры для заключенных ну или рика надеялся что обозначение на плане он прочел правильно здесь находятся камеры охранялся здесь вновь пришлось вступить в бой рика даже не понял как все началось просто в один прекрасный момент в его бронескаф угодила пуля а за ней еще одна Альтаиры, идущие чуть впереди мгновенно ускорились рванули дальше по коридору рика прикрыла бабка но впереди уже началась перестрелка рика решил в этот раз не отсиживаться время дорого ну как он накаркал разговаривая с юджином и сейчас действительно потянутся еще корабли деусов к слову как уже говорилось ранее Рика нисколько не сомневался, что столкнулся он именно с ними. Судя по тому описанию, что давали члены Сопротивления, судя по той информации, что Рика сам накопал в их базах данных, никакой ошибки быть не могло. Старатели действительно напоролись на того страшного и опасного врага, который захватил большую часть этой вселенной, покорив разумные расы. Выскочив из-за угла, Рика открыл огонь. Полил он короткими очередями, стараясь выцеливать тех противников, которые находились подальше от альтаиров, которые, в свою очередь, пёрли буром. Ну что, броня держит попадание, значит, можно наступать и не бояться повреждений. Во всяком случае, так было раньше. Однако сейчас Рика его роботов ждал неприятный сюрприз. Что-то громко бахнуло, и Рик увидел, как кисть одного из альтаиров отлетела. Робот отреагировал мгновенно, развернулся к противнику, держащему в руках нечто напоминающее ракетницу. Открыл огонь. Деус был буквально нашпигован пулями и импульсами. Рика попытался помочь своему подопечному быстро прикончить врага, но продолжал стоять, хотя и стрелять не стал. Еще одна очередь от Рика, и Деус наконец завалился на пол. Альтаиры уже заканчивали с остальными. Бой был закончен. Рика и его команда одержали победу. Но в этот раз не без потерь. Один из Альтаиров был поврежден. И для Рика это стало тревожным звоночком. Вполне возможно, что следующий бой может быть сложнее. И только потерянной конечностью урон не ограничится. Более того, Рика сообразил, что, так как сейчас переть вперед ему не стоит, если броня Альтаира не выдержала, то уж бронескаф тоже может подвести. А у Рика с недавних пор возможности ожить в новом клонтеле больше нет. Теперь уже Рика и его бойцы продвигались аккуратно. На поворотах страховались, проверяли, нет ли впереди противника, и только потом двигались дальше. Это заметно замедлило группу. Но зато Рика не опасался, что они могут влететь в очередную засаду, выбраться из которой может быть сложно. Наконец, они добрались до местной тюрьмы. Пока что противников видно не было, но и в камерах никого не обнаружилось. Рик уже смирился с тем, что Джейхама здесь нет, но… В одной из последних он увидел лежащего на койке человека. «Эй, приятель!» Человек не двигался. «Слышишь меня? Эй!» Человек зашевелился, повернул голову. Он был с неопрятной, всклокоченной бородой, худый как скелет. Но все же Рика его узнал. «Джейхам!» Тот удивленный и растерянно рассматривал Рика, будто не веря, кого видит перед собой. И не веря, что тот вообще существует. Джейхом, это я узнал?» Наконец понимание появилось в глазах пленника. «Рика?» «Он самый». «Как ты тут? Откуда?» Похоже, Джейхом так и не поверил, что пришла помощь. Рика не стал тратить время на дальнейшие переговоры, а приступил к непосредственным действиям. Для начала отключил силовую ловушку, а уже затем достал свой старый верный плазменный резак, начал пилить решетку. Все это время Джейхем сидел на своей койке и тупо пялился на трудящегося Рика. Судя по его лицу, он не просто не верил, а опасался гостя. Будто ждал от того подвоха, будто это и не спаситель прибыл за ним, а какой-то хитрый план его мучителей. Очередная пытка. Очнулся он лишь тогда, когда кусок решетки с лязгом выпал в коридор. «Давай, пойдем!» Джейхем несколько секунд сидел и просто пялился на образовавшуюся в решетке дыру. А затем, наконец, решился. Он поднялся и осторожным шагом приблизился к Рика. Тот как раз сбросил с плечи рюкзак и доставал один из заранее заготовленных легких скафов. «Быстрее, надевай!» Рика бросил перед Джейхомом аккуратно сложенную стопку униткани. Джейхом поднял скаф как змею, будто боялся, что скаф его укусит, но все же начал напяливать одежду на себя. Но делал это как-то отстраненно из-под наблюдая за Рика. Словно бы подозревал, что стоит ему только отвести взгляд и Рико наброситься на него. «Ну ты чего? Давай скорее!» «Откуда ты тут взялся?» «Нас прислали вас вытащить. Мы встретились с местными сцепились с тагами. Слушай, это очень длинная история. Давай потом все расскажу. Сейчас нужно выбраться отсюда!» Джехом спорить не стал. Быстро закончил облачаться в Скаф, и уже затем моба в сопровождении роботов двинули в обратный путь. Юджин, как слышно?» Здесь, что там у тебя. Я нашел Джейхама, возвращаемся. Что у вас? В кошке мышки играем с Деусами. Скажи, когда нам возвращаться назад? Думаю, через 10 минут не больше. Понял, но все же заранее предупреди. Хорошо, на связи. Рика прекрасно понимал Юджин. Если Рика и Джейхам задержатся, не успеют добраться до выхода со станции к моменту, когда подлетит ракот, могут возникнуть трудности, ведь на корабле старателей хвост. И пусть корабли Деусов медленные, все же не так много им времени нужно будет, чтобы добраться до станции. А что, если ракота окажется в зоне действий Харудий? Рика и Джейхам еще будут только на подходе. Короче говоря, нужно все рассчитать точно. Никаких заминок быть не должно. Ну, конечно же, заминки были. На обратном пути Рика, Джейхам и роботы, их сопровождавшие, дважды вляпались в засаду. Почему Деусы не появились раньше, Рика не понимал. Где те сволочи отсиживались и почему не напали, когда Рика со своими роботами продвигался к тюремному уровню? Вопрос. Но как бы там ни было, теперь прорываться к выходу приходилось с боем. Уже оказавшись совсем близко от посадочной платформы, до Рика дошло в чем дело. На площадках стояли два корабля странной формы. Видимо, на них и прибыли новые силы противника, с которыми сейчас и пришлось воевать. Выход на посадочные платформы тоже охранялся. Причем серьезно. Почти две дюжины противников торчали у ворот, явно поджидая, пытавшуюся свалить отсюда группу Рика. «Что будем делать? Прорываться, а что еще делать? Ты держись позади, без брони тебе в бою делать нечего!» Джейхем кивнул и спорить не стал. А, собственно, о чем тут спорить? Рика прав. Случайно выстрелы, и все. Вся спасательная операция коту под хвост. Да и сам Джейхем был не дурак. Жить-то хотелось. Бой сходу пошел совершенно не так, как рассчитывал Рика. Противник засек их слишком рано, но делать было нечего, и Альтаиры рассыпались в стороны и открыли огонь. Рика и бабка чуть от них отстали, чтобы противник сосредоточил огонь именно на Альтаирах. Собственно, этот финт удался. Рика тут же занял позицию за одним из контейнеров, скинул оружие и принялся отстреливать врагов одного за другим. Бабка работала на подхвате. Если на кого-то из Альтаиров ополчало слишком много противников, она подскакивала туда. Но это не помогло. Рика видел, как сразу трое Деусов полили по одному из Альтаиров. А тут, как назло, оказался посреди открытого места. Уйти из-под обстрела, спрятаться. Он попросту не мог. В этот момент Рика увидел, что еще один корабль Деусов заходит на посадку. Черт потери, сколько же еще противников высадится. Они-то с имеющимися не могут справиться, а если их станет больше. «Борода, у нас проблемы. Что дам? Много противников, не можем прорваться. Где вы?» «Возле посадочных площадок. Тут три вражеских корабля. Два уже сели, третий заходит на посадку. Думаю, это десантные боты. Понял. Будь готов, идем к вам». Рика все понял мгновенно. Юджину даже не пришлось объяснять дальнейших план действий. Как только Ракот окажется возле астероида, в котором и находилась база, Рико и роботам следовало включить движки и пули вылететь наружу. Зацепиться за и дальше... Что дальше, понятно. Удирать на всех парах. Рика тут же приказал роботам перейти в глухую оборону, занять удобные позиции, которые обеспечивали бы хоть какое-то укрытие. Далее началась перестрелка, но без видимых результатов. деосы палили по команде старателя, и те палили в ответ. Хотя нет, результат кое-какой был. Рика его роботам удалось выбить парочку противников. Но погода это не сделала. Врагов было слишком много. Что хуже, к ним, как Рика и предполагал, подтянулось подкрепление из прибывшего корабля. Рика, вперед! Рика услышал голос Юджина и тут же отдал мысленный приказ Альтаирам, лишь затем сообщив Джейхему: Насчет три летим к выходу. Понял. Три! Первыми стартовали два Альтаира, которые должны были отвлечь противника. Следом за ними полетели Рика и Джейхем, затем бабка и еще один Альтаир. Стройные движки позволили развить бешеную скорость. Даракота удалось долететь меньше, чем за десяток секунд. Плюс Юджин виртуозно подвел корабль, открыла парель. Так что Рика и Джейхем влетели в трюм на всей скорости. Не повезло только замыкающему Альтаиру. Взлетевший с посадочной площадки вражеский корабль открыл огонь из бортового оружия. И прямо на глазах Рика разнес робота в клочья.